Глава третья. Мика. Я поняла, что если не смирю свой крутой нрав и не подстроюсь под правила Дэниэла, то у меня ничего не выйдет. Мне уже 26, не самый юный возраст для балерин, а я еще не добилась каких-нибудь значимых высот в карьере. Если я не хотела до скончания веков танцевать в массовке, мне придется стать более гибкой во всех отношениях. В конце концов, я нуждалась в Дэниэле, не он во мне. Найти замену мне куда проще, чем такому, как он. И когда я это приняла, мне стало легче работать с ним и переносить порой его чрезмерную резкость. Этот человек никого не щадил. С каждого, даже танцора из последнего ряда, он спрашивал сполна. Возможно, это даже было правильно. Только достигнув предела своих возможностей, можно было стать кем-то великим. Кем-то, чье имя будут помнить и после смерти, а не одним из многих еще одной посредственностью. Для меня вошло в привычку задерживаться после репетиции на дополнительный час-другой и в одиночестве повторять уже пройденное. В выходные я тоже могла приехать в театры заниматься, пока силы меня не покидали. Танец был моей страстью, моей жизнью, всем на свете. Он заменял мне, если не все, то многое. У меня, в отличие от Джун, не было семьи и родных, и у меня оказывалось очень много свободного времени. Джун почти каждый выходной уезжала в Колчестер к родителям, а я отправлялась в театр. Больше, в принципе, мне пойти было некуда. Но я не считала, что что-то теряю или намеренно лишаю себя чего-то важного. Я знала, чего хочу, и шла к этому. Гадство! Я тихо выругалась себе под нос, когда поздно вечером вышла из театра под настоящий ливень. Утром погода была солнечная, на небе ни не облачка. Никакого намека на осадки. Конечно, зонта применения оказалось. Еще и Джун меня обрадовала своим СМС. У меня гость. Задержись на пару часов. У нас за годы совместного проживания отработалась своя система. Обычно я была не против погулять, пока Джун развлекалась с очередным парнем. Но сегодня я очень устала. Еще этот чертов дождь. Я не знала, как добежать до метро. Вымокну же до нитки. Да и куда податься? Хотелось только одного — принять расслабляющую ванну и забраться в постель. Можно сделать вид, что я не верила ее сообщения, и прямиком отправиться домой, и, скорее всего, застать Джун и ее гостя в разгар брачных игр. Ладно, не стану я этого делать. Она ведь меня тоже выручала. Хотя я и не так часто привожу к себе парней. Я затаилась у одной из колонн, удерживающих крышу театра. Не похоже на то, что в ближайшее время дождь планировал прекратиться или ослабнуть. Я могла простоять здесь не один час. Мне все равно придется выйти из своего укрытия, рано или поздно. Я могла бы пойти в ботинок, но для этого нужно пересечь дорогу. За пару минут под таким потоком на мне и трусы вымокнут. Пока я соображала, что же мне делать, черный Вольво S-40 поравнялся со мной и затормозил. Водительское окно опустилось я с удивлением увидела нашего хореографа. Садись. Дэниел подал мне знак занять место рядом с ним, и немежко я выскочила из укрытия, обогнула автомобиль и юркнула на переднее сиденье, принеся с собой дождевые брызги. Извините. Мне стало неловко. Я не только намочила кожаную обивку сиденья, но и уверенно, несколько капель попали на него самого. Мужчина на это ничего не ответил. Где ты живешь? Он выехал на дорогу, вливаясь в немногочисленный в это время суток поток. «Я вообще-то пока не собиралась домой. Можете высадить меня возле какого-нибудь паба». Дэниел бросил на меня странный взгляд, судя по всему удивившись. Я вдруг поняла, что он мог неправильно расценить мои слова. «Уже поздно, и завтра с утра репетиция. Разве тебе не пора домой?» Я хотела ответить, что это не его дело, но не хотела очередного конфликта с ним. Я не могу поехать домой сейчас. Я сделала акцент на последнем слове. Мы делим квартиру с соседкой, и она сейчас не одна. Я не стала говорить, что это Джун. Не хотела, чтобы он плохо подумал о ней. Дэниел нахмурился, бросив на меня быстрый взгляд. — Ты не можешь пойти домой, потому что твоя подружка развлекается? Я уловила неодобрение в его голосе. — Это просто соседская взаимовыручка. Пожала плечами я, уже жалея, что села в машину. Дэнил ничего не ответил, только поджал губы, сосредотачивая все внимание на дороге. «Можете высадить меня вон у того паба?» Я указала на неоновую вывеску, не собираясь быть для него обузой, но он проехал мимо. Я взглянула на него с удивлением, но он или не заметил, или проигнорировал. Внутри заиграло беспокойство. Конечно, я не думала, что он вез меня в лес, чтобы убить и расчленить мой труп. Но все же он не был тем человеком, с которым мне было свободно. Он заставлял меня нервничать и испытывать странные смешанные эмоции. «Где мы?» – спросила я, когда автомобиль свернул на подземную парковку большого кондоминиума. Дэниел заглушил мотор и повернулся ко мне. «Я здесь живу». «И для чего вы привезли меня к себе?» – насторожилась я. «Я не заметил, чтобы у тебя был большой выбор. Вы могли высадить меня у паба, как я просила». Я не хотела показаться неблагодарной, но мне казалось это странным. — Мо, — соглашаясь, кивнул он, — но ты намокла, тебе нужно полотенце и тепло, иначе ты можешь заболеть. А если ты подхватишь простуду или, что хуже, воспаление легких, пропустишь репетиции, и тогда мы выбьемся из графика, — пояснил он. — Вот оно что. Он просто беспокоится, чтобы моя случайная болезнь не нарушила его графика. А ведь на секунду я поверила, что он проявил заботу. Дурочка. Это очень предусмотрительно. Заставила себя улыбнуться я, пытаясь скрыть язвительность. Мы с Дэниелом вошли в лифт, и он нажал кнопку последнего этажа. Я могла только предположить, что проживание в таком месте обходится недешево. Очевидно, и оплата у него была внушительная. Интересно, сколько ему пообещали, чтобы переманить в Лондон? Как же классно он пахнет. В ограниченном пространстве лифта я без труда уловила аромат его туалетной воды. Немного древесный, дерзкий и свежий. Очень подходящий ему. Обычно я видела Дэниела, одетого в майки и тренировочные штаны. Но вне зала он одевался с легкой стильной небрежностью. Сейчас он был в джинсах, спортивном темно-синем пиджаке и светлой футболке с глубоким вырезом. Смотреть на него было приятно, это точно. Уверена, у него не было отбоя от женщин. И он их, скорее всего, менял, как перчатки. В легком раздражении я выдохнула себе под нос. С чего я вообще стала думать об этом? — Ты часто задерживаешься после репетиции, — заметил Дэниел, впуская меня в квартиру. «Почему — Почему? Он включил свет, и я с любопытством огляделась. Гостиная, совмещенная с кухней, была большой и просторной. Из мебели самый минимум. Все только функциональное. Но на стенах висели картины. Что-то из современного искусства. И это немного смягчало впечатление. «Потому что хочу стать лучше!» Я посмотрела на него, пожав плечом. «И доказать тебе, что тоже чего-то стою». Этого я не стала ему говорить. Дэниел задержал на мне взгляд, но никак не прокомментировал. Мне хотелось забраться ему в голову и посмотреть, о чем он думает. «Ванная там, вторая дверь слева». Он указал мне в сторону коридора. Полотенце в шкафу, на верхней полке. Мне бы правда не помешало обсушиться. Найдя в указанном месте большое мягкое полотенце, я промокнула волосы, которые пострадали больше всего. Впрочем, блузки и джинсам тоже досталось. Стоя перед зеркалом, я задумалась. Правда ли сказал мне Дэниел? Он привез меня к себе, потому что действительно не хотел, чтобы я заболела? Или у него были другие мотивы? Я не заметила какого-то особого внимания с его стороны. Но что если... Что если он рассчитывал на что-то со мной, выходящее за рамки профессиональных отношений? Как мне тогда себя вести? Я, может быть, небольшая его фанатка как человека, но он вроде как привлекает меня в качестве мужчины. И, конечно, я не сегодня это заметила. Но все эти противоречивые чувства, что он вызывает во мне, тоже неспроста. Моя рука с полотенцем замерла. Я смотрела себе в глаза и спрашивала. «Серьезно? Ты на самом деле хочешь этого?» «Даже если это и случится, то, скорее всего, будет огромной ошибкой с моей стороны». Испытывая смущение из-за хода своих мыслей, я вернулась в гостиную. Дэнил уже без пиджака разливал кипяток в чашке. «Подумал, ты не откажешься от чая?» «Только потому, что мы находимся в Англии?» Несколько нервно пошутила я. Шутка вышла не смешной. Дэниел не улыбнулся. «Ты ведь не англичанка». Он подвинул чашку в мою сторону, а я опустилась на высокий стул, отметив, что как-то незаметно мы перешли на «ты». Я родилась в Чехии, тогда еще в Чехословацкой республике. В Англию перебралась восемь лет назад, когда поступила в балетную школу. Я не знала, интересно ли ему было узнать это или же мои слова не вызывали ничего, кроме скуки. По его лицу совершенно невозможно было ничего определить. Казалось, он просто слушал, глядя мне в глаза. У него никогда не было с этим проблем. Я заметила, что он всегда смотрел прямо в глаза собеседнику, что лично на меня действовало несколько подавляюще. Я вдруг подумала, что этот человек железного самоконтроля. Да, он мог кричать на нас во время репетиций, но я ни разу не видела, чтобы он по-настоящему выходил из себя. Он был хладнокровным, но, несмотря на все это, было нечто, что влекло к нему. «Ты всегда хотела танцевать в балете?» Он поднес чашку к губам, не сводя с меня взгляда. Я заметила, как напряглись мышцы на его руках. Он действительно был в прекрасной форме, но я гадала, только ли в этом заслуга танцев, или он занимался дополнительно. Почти столько же, сколько себя помню. Мне было лет пять, когда я увидела «Лебединое озеро» по телевизору и влюбилась в то, что происходило на сцене. Я не могла постичь весь драматизм, передаваемый актерами, но их движения завораживали. Они были прекрасны, как ангелы. Мне казалось, что стоит им взмахнуть руками, и они взмоют вверх, как настоящие лебеди. Мне хотелось стать одной из них. Я улыбнулась детским воспоминаниям но вдруг устыдилась своей излишней откровенности. Наверное, Дэниел принял меня за романтизированную дурочку. Он внимательно смотрел на меня, но я не увидела в серых глазах ни презрения, ни снисхождения, которых так опасалась. «Хочешь есть?» Отворачиваясь от меня к холодильнику, спросил мужчина. От столь внезапной смены темы я растерялась. Вот так мы перешли от балета к еде. Но я на самом деле была голодной. «Последнее, что я ела, это куриный салат на обед в театральной столовой. Поэтому, как бы странно я себя не чувствовала, сидя на его кухне, я согласилась». «Очень вкусно!» — похвалила я, попробовав запеченного лосося с овощами, которые Дэниел разогрел в микроволновке. «Ты это сам приготовил?» «У меня нет личного повара». Он сделал глоток воды из стакана, после чего вновь посмотрел на меня. «А я не умею готовить». «Все время что-нибудь порчу». Нервничая, я говорила, даже не задумываясь, интересно ему это или нет. Но он по большей части молчал. Я заполняла паузы своей болтливостью. «Но зато ты хорошо танцуешь». Что-то очень похожее на улыбку отразилось на его лице. Это и его похвала стали для меня небольшим шоком. Мне едва удавалось удержать рот закрытым. «Не идеально, но хорошо. Правда?» Я своим ушам поверить не могла. В мой адрес говорили много хвалебных слов, но чего то услышать это от него было приятнее всего. У меня нет причин лгать. Он поднялся, взяв свою тарелку. Закончила? Я быстро кивнула, и он отнес посуду в раковину. «Спасибо, мне очень понравилось». Дэниел только кивнул. «Тебе нужно поработать над руками». «Что не так с ними?» Ты часто напрягаешь их больше, чем надо. Это заметно. Может, потому что слишком стараешься, но движения должны быть более плавными и естественными. Слишком стараюсь? Разве суть не в том, чтобы стремиться к совершенству? Он меня напрочь запутал. Сначала говорит, что как балерина я мало что стою, теперь обратное. Заставляет работать на износ, а сейчас заявляет, что нужно меньше стараний. Суть в том, чтобы танец шел отсюда а не отсюда». Он указал на сердце, потом коснулся головы. «Чтобы в том, что ты делаешь на сцене, присутствовала жизнь. Делая шаг, ты думаешь о том, чтобы сделать его правильно и не упасть?» «Нет», — вынуждена была признать я, догадываясь, к чему он клонит. «Так и с танцем. Как только ты начинаешь бояться провала, ничего не выходит». «Вау! Вау! Еще раз вау!» Нет, дело было не в его словах, хотя в них и был здравый смысл. Дело было в его лице, в его эмоциях. Я впервые видела столько выражения в нем. Может быть, я действительно боюсь? Я развела руками. Мне двадцать возможно, это мой последний шанс стать не просто лицом из массовки. Знаю, что в любой другой сфере 26 не возраст. Но сколько мне осталось танцевать? Десять лет? Пятнадцать, если очень повезет. «У меня нет права на ошибку!» Я покачала головой, в этот момент представ перед ним, человеком, которого боялась, в своем самом уязвимом виде. Казалось, Дэниел над чем-то задумался. Я видела и чувствовала, как внутри него идет некая борьба. Мне было любопытно, о чем он думает, и внимательно наблюдала за ним. Наконец-то он нарушил молчание. «Ты все еще занимаешься по выходным?» Я с настороженностью кивнула. «В субботу, с двух до четырех. Я буду давать тебе частные уроки». Мне казалось, что он раскаялся в своих словах, еще не договорив, но была так поражена, что не придала этому значения. «Что?» Я не удержалась и уставилась на него с разинутым ртом. «Все, что ты слышала. И, Микаэла, не разочаруй меня».